Станислав Лем. Рукопись Найденное в Анне. Введение. Записки человека неогена один из наиболее ценных культурных памятников древнего прошлого Земли. Происхождение их относится к периоду расцвета предхатической культуры, предшествовавшему великому распаду. Ироническим парадоксом истории предстаёт тот факт, что от цивилизации хранения неогена О паракультурах Ассирии, Египта, Греции мы знаем неизмеримо больше, нежели о предатомистических временах и периоде ранней астрагации, ибо древние культуры оставили после себя прочные памятники из кости, камня, керамики и бронзы. В то время как в среднем и позднем неогене для увековечения всей совокупности знаний служила так называемая бумага. эту непрочную белую субстанцию, производную целлюлозы, скатывали в рулоны, а затем разрезали на четырёхугольные листки, на которые с помощью чёрной краски наносили самую разнообразную информацию, после чего листки эти складывали в стопки и особым образом сшивали. Для того, чтобы понять, как же дошло до великого распада Этой катастрофы в течение недели уничтожившей культурное достояние веков, необходимо заглянуть на 3000 лет в прошлое. В те времена не существовало ни метамистики, ни техники кристаллизации информации. Все функции сегодняшних памятователей и гностеров выполняла бумага. Правда, существовали уже зачатки механической памяти. Однако это были огромные и неудобные в обращении машины, которые, впрочем, использовались только в узких и специальных целях. Называли их электронными мозгами вследствие того же самого, лишь в исторической перспективе понятного преувеличения. Находясь в плену которого древние зодчие Малой Азии считали башню святилище Баабек достигающей неба. Мы не знаем точно, когда и где началась эпидемия папиролиза. Весьма вероятно, что это случилось в южных пустынных районах тогдашнего государства Амер-Ка, где были выстроены первые космодромы. Очевидцы этого события не сразу поняли суть столь грозного события. Нам трудно согласиться с суровым осуждением их легкомыслия, высказанным многими позднейшими историками. Бумага действительно не отличалась особой стойкостью, и нам кажется, нельзя возлагать на предхаотическую культуру ответственность за то, что она не предвидела существование каталитического фактора Ру, известного также как фактор Харча. Впрочем, действительную природу этого фактора открыл лишь продуктр Фолсэс VI уже в галактическом периоде, установив, что колыбелью этого явления служит третий спутник Урана, занесённый случайно на Землю одной из ранних космических исследовательских экспедиций. Согласно прогносту Руфаваку, это была восьмая малогасийская экспедиция. Фактор харча вызвал лавинообразный распад бумаги на всём земном шаре. Все подробности этого катаклизма нам неизвестны. Согласно устным пересказам, которые были кристаллизированы лишь в четвёртом галактите, очагами эпидемии были крупные хранилища, содержащих знания в бумагах, так называемые биобиблиотеки. Поражение происходило почти мгновенно. На месте ценных запасов общественной памяти оставались лишь кучки чёрной, лёгкой как пепел пыли. Предхаотические учёные предполагали, что имеет дело с портящим бумагу микробом, и много времени потратили на безрезультатные поиски оного. трудно отказать в справедливости горькому замечанию гистогноста четвёртого тавридического, что они принесли бы гораздо больше пользы человечеству, если бы это потраченное напрасно время посвятили хотя бы запечатлению распадающихся познаний в камне. Поздний неоген, период непосредственно катастрофы, не знал ещё ни граниттроники, ни киберэкономики, ни синтофизики. Экономика отдельных этнических групп, называемых нациями, носила лишь относительно автономный характер. Она находилась в полной зависимости от обращения небольших прямоугольных кусочков бумаги. От них также зависело бесперебойное снабжение Марса, где Тиберис-Сиртис находился в первой стадии строительства. Попиролис привёл в полное расстройство не только хозяйственную жизнь. Времена эти часто называли, и не без оснований, эпохой попекратии. Бумага регулировала и координировала всю коллективную деятельность людей, и кроме того, предопределяла, не вполне понятным для нас образом, судьбы отдельных членов общества, так называемые личные документы. Впрочем, все употребимые ритуальные и фольклорные применения бумаги тех времён, а катастрофа пришлась на период наивысшего расцвета предхатической культуры неогена, до сих пор полностью не установлены. Значение одних её видов нам известно, а от других остались лишь пустые названия: афиши, чеки, банкноты, удостоверения и прочее. В эту эпоху немыслимо было родиться, расти, получать образование, работать, путешествовать, добывать средства к существованию без посредства бумаги. В свете этого становится понятен размер катастрофы, постигшей землю. Все превентивные защитные средства карантин, изоляция целых городов и континентов, строительство герметических убежищ не давали результатов. Наука того времени была бессильна перед субатомной основой каталитического фактора, возникшего в результате абиотической эволюции. Первый раз за всю историю человечества общественным связям стал угрожать полный распад. Как гласит надпись, обнаруженная на стене бани при раскопках «Фри-Ско», одного из наиболее хорошо сохранившихся городов Южного Америки. Сделанное анонимным бардом катаклизма, небо почернело от застилающих его туч распавшейся бумаги, а затем 40 дней и 40 ночей беспрестанно шёл грязный дождь. И так вот, с ветром и потоками уличной грязи сгинула с лица земли человеческая история. Это был поистине сокрушительный удар по самом мнению человека позднего неогена, который в своём воображении достиг, казалось, уже звёзд. Кошмар поперолиза оказал воздействие на все стороны жизни. Города были охвачены паникой, утратившие отныне индивидуальность люди теряли рассудок, нарушалось снабжение товарами, множились акты насилия. Техника, прогресс наук, образование всё распадалось и рушилось. Когда прекратили работать энергоцентрали, их невозможно было исправить из-за отсутствия планов. Гасло освещение, наступающую тьму озаряли лишь огни пожарищ. Так Неоген вступил в эпоху хаоса, продлившуюся более 200 лет. Первая четверть века не оставила никаких записей по вполне понятным, разумеется, причинам. Так что мы можем лишь догадываться. В каких условиях пытались правительства за полвека до возникшей затем Земной Федерации предотвратить общественный распад. Чем больше цивилизация, тем большую жизненную важность приобретает для неё необходимость поддерживать циркуляцию информации, и тем острее реагирует она на любой перебой в такой циркуляции. И вот этот общественный ток крови замер. Единственным хранилищем знаний была память живущих специалистов. И, естественно, её-то и нужно было запечатлеть прежде всего. Проблема, на первый взгляд, относительно простая, была на самом деле неразрешима. Знание позднего негена было настолько дифференцировано, что ни один специалист не охватывал целиком своей области. Воспроизведение накопленных знаний требовало, следовательно, кропотливых и длительных усилий совместно работающих групп специалистов. Если бы эта работа была предпринята сразу же, цивилизация неогена, как утверждает Лабар Ла Полигностер VIII из Бермской исторической школы, была бы быстро реконструирована. Однако знаменитому создателю систематики неогена следует ответить, что хотя вероятно, рекомендованная им деятельность привела бы к нагромождению манбланов знаний, но после исполнения этого задания плодами его воспользоваться было бы никому. Не были бы способны к этому орды кочевников, странствующие по руинам городов, а их одичавшие дети вообще не знали бы искусства чтения и письма. Цивилизацию приходилось спасать в тех условиях, когда разлагалась промышленность, останавливалось строительство, застывал транспорт, когда звали на помощь миллионы голодающих всех континентов земли и лишённые снабжения, оказавшиеся на грани гибели колонии Марса. Специалисты не могли оставить человечество на произвол судьбы. Надеясь, что будут изобретены новые способы записи, предпринимались отчаянные усилия стабилизировать ситуацию. Всю продукцию некоторых отраслей развлекательной индустрии, например, так называемое кино, мобилизовали для насучно важной регистрации поступавшей информации о движении кораблей и ракет, поскольку число их катастроф множилось. Воссозданные по памяти планы энергетических магистралей оттискивали на материалах, из которых производили одежду. Все запасы пригодных для письма пластиков были распределены между школами. Учёные-физики следили за угрожающими взорваться ядерными реакторами. Спасательные отряды специалистов метались от одного пункта земного шара к другому. Всё это было однако лишь крупицами порядка. атомами организации, растворявшимися в океане затопляющего землю хаоса. Однако, о переживавшей непрестанные потрясения в непрерывной борьбе с погружением в неграмотность, невежество, деградацию, полный застой культуры периода хаоса, следует судить не по тому, что она растеряла из наследия веков, а по тому, что она, несмотря ни на что, сумела всё-таки сохранить. Наибольших жертв потребовало сдерживание первой волны последствий великого распада. Были спасены аванпосты землян на Марсе и реконструированы технологии. Этот становой хребет цивилизации. Фильмотеки и микрофоны пришли на смену хранилищам уничтоженной бумаги, но, к сожалению, в других областях понесённые потери были огромны. Производство и использование новых средств записи не справлялась с удовлетворением даже самых насущных потребностей, и поэтому приходилось, чтобы спасти фундамент культуры, жертвовать всем, что ему непосредственно не служило. Наибольший урон при этом понесли гуманитарные науки. Гуманитарные знания передавались устно в виде лекций, а слушатели становились потом воспитателями следующих поколений. Это было одним из тех примитивов хаотической культуры, которые стали причиной того, что земля, пережив катастрофу, понесла невосполнимые потери в области истории, историографии, палеологии и палеоэстетики. Удалось спасти лишь ничтожно малую часть литературного наследия. Обратились буквально в прах миллионы томов исторических хроник, бесценные реликты среднего и позднего неогена. Когда эпоха хаоса наконец уже близилась к завершению, наступило одно из парадоксальнейших состояний, когда, при относительно развитой технике, при наличии делавших первые шаги гравитроники и технобиотики, после успешной попытки создания массового галактического транспорта человечество ничего, почти ничего не знало о своём прошлом. То, что сохранилось до наших дней из колоссального достояния неогена, представляет собой лишь беспорядочные, разрозненные отрывки, изложение фактов, искажённые до неузнаваемости, извращённые из-за многократной передачи из уст в уста. Именно такая история, полная пробелов в кристалле познания, с неясной до сих пор хронологией важнейших событий, стала нашим наследием. Можно лишь повторить за Субгностером нанпро лейсом, что Папиролис оказался на деле истериолизом. Именно на таком фоне в правильных пропорциях понимается значение труда Прогностера Вит Висса, который, работая в одиночестве, конфликтуя с официальной историографией, открыл записки человечества Неогена из глубины веков, доносящие до нас голос одного из жителей исчезнувшего государства Амерка. памятник тем более заметной исторической ценностью, что мы не располагаем чем-либо ему эквивалентным, поскольку его нельзя сравнить с теми бумажными находками, которые археологическая экспедиция по леогностера Миоминта Бродраха Сыртийского извлекла из мергельных илов нижнего преднеогена. Они относятся к верованиям, распространённым в Амерка во времена US, и речь идёт в них о различного рода угрозах. таких, как чёрные, красные, жёлтые, и все они были, вероятно, заклинаниями тогдашней каббалистики, связанными с загадочным божеством Раса, которому, по-видимому, приносили в жертву людей. Однако подобная интерпретация остаётся предметом спора между трансцендентской и великосиртистской школами, а также группой учёных-учеников известного год Ваала. По всей вероятности, большая часть истории неогена останется навсегда окутанной неизвестностью, поскольку даже методы хронотракции не могут представить в наше распоряжение самых существенных сведений, касающихся общественной жизни. Обзор того отрезка истории, который частично удалось воссоздать, выходит за рамки настоящего введения, поэтому ограничимся лишь некоторыми замечаниями, которые дают представление о происхождении самих записок. Эволюция древних верований протекала двояким образом. В начальном периоде, в археокредоне, существовали различные религии, основанные на признании сверхъестественного, нематериального элемента, созидательным по отношению ко всему, что существует. Археокредон оставил такие грандиозные сооружения, как пирамиды. Их возникновение относится к раннему неогену, а также мезоганические сооружения, увенчанные острыми шпилями, готические храмы Ла-Франсии. Во втором периоде Неокридона вера приобрела совершенно иной характер. Метафизическое начало как бы воплотилось в мир земной, материальный. Преобладающее влияние имел тогда в качестве одного из главных культ божества Кап-и-Таала, или же Капи-Тал в транскрипции кремонских полемисистрических письмен. Поклонение этому божеству было распространено по всему Амер-Ка, Кроме того, культ его охватил Австрало-Индию и часть Европейского полуострова. Связь найденных на территории Амерка изображений слонов и ослов с культом Кап-и-Таала вызывает некоторые сомнения. Само имя Кап-и-Таала нельзя было произносить. Запрет, аналогичный израильским. В Амерка это божество называли чаще всего Доул-Ляр. Кроче, оно имело множество других приемлемых для упоминания имён, регулярная оценка которых находилась в ведении специальных орденов, например, ордена Макклееров. Флуктуации рыночной ценности каждого из имён или свойств божества Каб и Таала до сих пор остаются загадкой. Трудность понимания сущности этой последней из предхаотических религий состоит в том, что кап и таалу отказывали в сверхестественном бытии. Он не был следовательно духом, его вообще не считали существом. Это свидетельствовало бы о тотемических чертах этого культа, не соответствующих эре развития точных наук, но отождествляли его, по крайней мере, в практической деятельности, самыми обычными материальными ценностями. Вне их он бытия не имел. сохранились однако свидетельства, что ему приносились жертвы в виде больших количеств сахарного тростника, кофе, зерна, причём именно в период хозяйственного упадка, словно бы для того, чтобы умилостивить это свирепое божество. Указанное выше противоречие ещё больше усугубляет факт наличия в культуре ка и таала – элементов личной обособленности, в соответствии с которой отношения между людьми зиждутся на основе так называемой «собственности», причем любые попытки поколебать этот догмат сурово карались. Как известно, эпохи глобальной киберэкономики – Предшествовали закатию гено первые ростки социостазиса. По мере того, как обременённый сложными корпоративными ритуалами и институциональными обрядами культ Кап и Тала терял с течением времени одну позицию в сфере жизни людей за другой, уступая их сторонникам светской социостатической экономики, нарастал конфликт между районами господства этой древней веры и остальным миром. центром и средоточием наиболее фанатичной веры осталась до конца, то есть до возникновения Земной Федерации, государство Аммерка, которым правили сменявшие друг друга династии президенттидов. Однако они не были в строгом значении этого слова жрецами кап и таала. Президенттиды или пресдентиды по транскрипции терийской школы построили во времена их девятнадцатой династии Пентагон Чем же являлось это первое из череды каменных колоссов строения клонившегося к упадку Неогена? Специалисты-предысторики Аквилонской школы первоначально сочли их гробницами президентидов, по аналогии с египетскими пирамидами. Гипотезу эту, однако, полностью перечеркнули дальнейшие открытия. Выдвигались предположения, что это были храмы Кап и Таала, в которых планировались крестовые походы против неверных народов, и разрабатывали стратегии наиболее эффективного их обращения. Испытывая острый недостаток в фактическом материале из первоисточников, которые позволили бы разрешить эту проблему, вне всяких сомнений ключевую для понимания последней фазы правления 24-й и 25-й династий президент Тидов, историки обратились за помощью к конституту темпористики. Благосклонное отношение института позволило использовать самые последние технические достижения в области хронотракций с целью выяснения загадки Пентагонов. Институт предпринял 290 зондирований вглубь минувших веков, израсходовав 17 триллионов эргов энергии, собранных в ёмкостях лунных временнакопителей. Согласно из современной теории хронотракции, перемещаться назад по времени можно практически лишь вдали от больших материальных масс, потому что близость их требует огромного количества энергии, и поэтому исследования прошлого производились с помощью зондов, находящихся высоко в стратосфере. Их внезапные появления и исчезновения были должно быть для людей не агена весьма загадочными. Как утверждает продоктор Струндас второй Ретрохронный зонд в процессе функционирования мог наблюдаться в прошлом как объект в форме выпуклого диска, напоминающий пару сложных вместе свободно парящих в небе тарелок. С помощью хронозондов была получена обильная информация. Наряду с прочим, с их помощью мы приобрели подлинные фотографии Первого Пентагона, относящиеся к периоду его строительства. Это было здание в форме правильного пятиугольника, представляющее из себя настоящий лабиринт из стекла и бетона. Лину его коридоров гистогностер Сэр Зен оценивает в 17-18 тогдашних миль. Вход в здание днём и ночью охраняли 200 младших жрецов. Некоторые материалы, чудом сохранившиеся документы, обнаруженные в руинах Ваш Инктона, дали возможность с помощью последующих изысканий во времени обнаружить второй Пентагон. По внешнему виду куда более скромный, чем первый, поскольку большая часть его находилась под землёй. Некоторые из упомянутых выше документов указывали на существование третьего, следующего по счёту Пентагона, якобы представлявшего собой совершенно самостоятельный объект, как бы государство в государстве, благодаря особой маскировке, огромным запасам продовольствия и сжиженного воздуха. Однако после того, как систематические хорноксиальные зондирования, проводимые над всей территорией Амерка, не обнаружили никаких следов этого сооружения, Большинство историков склонилось к мнению, что в обороженных хрониках говорится о третьем пятагоне лишь в переносном смысле, что здание это было возведено как плод веры, воображение, лишь в умах приверженцев, а распространение слухов о его существовании должно было служить укреплению духа непрерывно сокращавшегося числа приверженцев божества Кап и Тала. Такова была официальная версия историографии, когда начал свою археологическую деятельность молодой в то время прогностер Вид Висц. Изучив по собственной методике все доступные ему материалы, он опубликовал работу, в которой утверждал, что в то время, когда могущество президентидов клонилось к закату, а находившаяся под их властью территория сокращалась, они предприняли строительство нового центра власти вдали от людских поселений. Где-то в горных пустынных районах Амерка, спрятанного глубоко под легендарными скалами, с тем, чтобы сделать эту последнюю обитель их божества недоступной для непосвящённых. Видвис считал, что гипотетический Пентагон последней династии представлял собой нечто вроде совокупного военного мозга, предназначенного для того, чтобы с одной стороны следить за чистотой веры в Кап и Тал, а с другой обращать в эту веру народы, которые её не признавали. Профессиональные круги приняли гипотезу Видวิс холодно, так как она противоречила большинству известных фактов. В частности, критики в лице супергноситеров из Навака, Каирста и Висуова из марсианской школы сравнительной палеографии обратили внимание на внутренние противоречия в предложенной Видวิс хронологической структуре событий. Дело в том, что из анализа видвиса следует, что последний Пентагон был построен всего за несколько десятков лет до бумажной катастрофы. Если бы, указала критика, третий Пентагон действительно существовал, то укрывшиеся в нём президентиды несомненно попытались бы воспользоваться анархией, которая наступила после катастрофы, и захватили на заре хаотических времён власть над всей землёй. Даже в том случае, если бы такая попытка посягнуть на власть Федерации была бы подавлена, она должна была оставить хоть какой-то след в устных преданиях. Ничего подобного, однако, историография не зафиксировала. Медведис в оправдании своей гипотезы утверждал, что когда народ государства Америка перешёл на сторону неверных и слился в единое целое с Федерацией, владыки последнего Пентагона отдали приказ о полной изоляции его от внешнего мира. Подземный молох, полностью отрезанный от всего человечества, просуществовал до бумажной катастрофы и времён хаоса, не имея никаких контактов с тем, что происходило на планете. Ведьвис сам же признавал, что подобная абсолютная изоляция гипотетического сообщества жрецов и военных слуг кап и таала от внешнего мира кажется неправдоподобной. Но он пошёл по пути предположений ещё дальше, утверждая, что последний Пентагон мог каким-то образом подсматривать за тем, что делалось на земле. Однако он считал, что этот коллективный военный мозг последней династии уже не был способен предпринять какие-либо агрессивные или даже хотя бы лишь диверсионные действия. Он не мог совершить нападение или свергнуть власть федерации, ибо закопавшись однажды в недра скал, оторванный от дальнейшего хода истории, он наглухо замкнул себя не только стенами, но и структурой отношений, живя самим мифом, самой легендой о древнем могуществе Кап и Талла, непрестанно изучая, контролируя, подавляя ересь в самом себе. Эти последние предположения Ведвисса историография обошла полным молчанием. Исследователь, однако, не признавал себя побежденным. 27 лет вместе с горсткой верных сотрудников он вел систематические поиски вдоль всей цепи хребта Скалистых гор. Его упорство было вознаграждено, когда об исследователе почти забыли. 28 мая 3146 года главная археологическая группа, расчистив многие сотни тонн скальной осыпи у подножья горы Гарварда, обнаружила замаскированную защитной окраской, отлично сохранившуюся выпуклую металлическую плиту. Вход в последний пентагон. Исследование подземного здания оказалось мероприятием, потребовавшим затраты неимоверных усилий и средств. Ибо на 72 году полной изоляции Пентагон последней династии был в расплох застигнут естественным катаклизмом. Вследствие значительного смещения в гранитном основании главной части горного массива, глубинный пласт лопнул и открыл тем самым доступ скопившейся в глубинах магме, втиснутой в недра выдолбленных скал, бетонный защитный панцирь не выдержал напора. Жидкая лава вырвалась в сооружение и заполнила его от основания до самого верха. Вот так этот муравейник, оплот загадочной подземной деятельности последних президентидов, обратился в мёртвую окаменелость, которая 1680 лет ждала своего открытия. Мы не будем описывать здесь всё безмерное богатство открытий при раскопках третьего Пентагона. Интересующихся отсылаем к специальным работам. Следует лишь добавить еще несколько замечаний, предваряющих чтение записок. Обнаружили их на третьем году работ на четырехрядном ярусе с системой внутренних коридоров, где были расположены помещения ванных комнат. В одной из них, заполненной, как и все остальные застывшей лавой, были найдены части двух человеческих скелетов, а под ними листки бумаги, представляющие собой оригинал записок. Как сможет убедиться читатель, смелые предположения гистогноста Равидвисса полностью подтвердились. Записки дают представление о судьбе замкнутого подземного сообщества людей, которые, искусственно не принимая к сведению реальное положение вещей, делали вид, что являются мозгом и штабом сверхдержавы, простирающейся до самых отдалённых галактик. И игра их стала верой, а вера уверенностью. Читатель станет свидетелем того, как фанатичные слуги кап и Таала Сусс де Леми в вот так называемом антиздании, как проводили жизнь в подсматривании друг за другом, в проверках правомерности чужих действий и преданности пресловутой миссии, даже тогда, когда последний след реальности этой миссии уже стёрся в их памяти, так что им осталось только лишь всё более глубокое погружение в пучину массивного психоза. Историческая наука ещё не сказала своего окончательного мнения в записках, называемых также по месту их находки, дневником, найденным в Ванне. Нет также единогласия по отношению к датировке отдельных частей манускрипта. Первые 11 страниц гибериадские гностеры считают апокрифом более поздних лет. Однако для рядового читателя эти споры специалистов несущественны. Итак, настала пора нам наконец умолкнуть, чтобы последний дошедший до наших времён свидетель бумажной эпохи Неогена заговорил собственным голосом.